Глава двадцать первая Ей казалось, все произошедшее между ними длилось несколько минут. Но в действительности прошло довольно много времени. Когда вышли на улицу, воздух уже был сумеречно синим и становился все темнее, хотя день ведь в июне длинный. «Кажется, есть ресторан в Национале», — сказала Ксения. «Или в Метрополе? В библиотеке что-то такое говорили, но я не запомнила». Наверняка в обоих есть. Надеюсь, удастся взять такси. Зная убогость московской жизни, Ксения на это как раз не надеялась, но возражать не стала. Пошли по Лялину переулку к Покровке. Комья тополиного пуха лениво перекатывались по асфальту. Зажглись фонари. Сергей молчал. Она чувствовала, как с каждым шагом растет их отдаление. Почему... Объяснить было так же невозможно, как невозможно было объяснить, почему они предались физической любви едва ли не в первую минуту встречи. Теперь ей было очевидно, то, что бросило их друг к другу так мгновенно, что показалось полной абсолютной открытостью, оказалось всего лишь поспешной иллюзией. Как и следовало ожидать поскольку нибудь в здравом осмыслении их странной, нелепой, выморочной жизни — которую язык не поворачивался назвать семейный. Но идти молча было тягостно, и она спросила, «Ты был во Фрайбурге?» Я догадалась, по бэхли в твоем письме. Или это было давно? «Не очень давно». Бесстрастно и ровно, в такт шагам ответил Сергей. «С месяц назад, наверное». Во Фрайбурге был по дороге из Берлина, оттуда вернулся в Париж. «Зачем?» — я спросила. «Зачем он ответил?» — подумала Ксения. «Ничего не значит все эти названия, ничто не имеет ни смысла, ни следствий». Уныние накрыло ее своей привычной душной тяжестью. «Ты хочешь спросить, чем я занимаюсь?» — тем же ровным тоном спросил он. «Нет», — ответила она. «Почему же?» «Могу ответить». «Но я совсем не убиваю». Похищаю людей, переправляю их сюда. В лучшем случае способствую этому. Ксения остановилась, как вкопанная. Сергей по инерции сделал еще шаг и остановился тоже. Она смотрела в его окаменевшую спину. Он обернулся, глаза мертвые. — Мне больше нечего тебе сказать, — наконец произнес он. Может быть. Вернемся? С трудом выговорила Ксения. Куда? Домой. Ты же сказал, что не голоден? Не голоден. Вернемся, повторила она. Сергей молча пошел обратно к подсосинскому переулку. В детстве Ксения таскала взрослые книжки из шкафа в папином кабинете. В одной из них она прочитала, что человек, убивший другого человека, меняется необратимо, и эта перемена так страшна, что сама по себе сравнима с адом. Потом, в гражданскую войну, она видела столько убитых и убивающих, что эта мысль почти забылась. И вот теперь Ксения поняла ее абсолютную, леденящую правду. Она никого не убила, но ад вошел в нее шли быстро, словно убегая от кого-то. Калитка была еще отперта, дворника не было видно. Представив, что сейчас пришлось бы вдобавок ко всему отвечать на его бодрые и наглые расспросы, Ксения поежилась. У подъезда Сергей остановился. «У тебя есть ключ?» — спросила она, глядя в его напряженную спину. «Иначе не попадем в квартиру, я свой забыла». Его плечи опустились. Обреченность этого движения была все же лучше, чем мертвая неподвижность. Он открыл дверь подъезда, пропустил Ксению перед собой, она прошла, опустив голову, чтобы не видеть его глаз. В прихожей Ксения сказала, «Я сегодня провожала Андрюшу, встала, поэтому рано, так что теперь же лягу». И добавила, предупреждая его вопрос, «Удобно в комнате, а ты ложись в гостиной, постель свежая, полотенце в ванной тоже». Домна перед отъездом все белье поменяла. Гостиная называлась так лишь условно. Гости приходили раз в год на день рождения Андрюши. Это были его друзья и одноклассники. В остальное время Ксения занималась в этой комнате с детьми за длинным письменным столом. И здесь же спала на кушетке. В день своего первого появления в квартире Домна заявила, что будет спать в прихожей, но Ксения категорически этому воспротивилась. «Спальня мне совершенно не нужна», — объяснила она. «Та комната будет вашей». «А как муж вернется?» — спросила тогда Домна. «Где спать будете?» «Завтрашний день. Сама себя подумает», — ответила Ксения. О возвращении Сергея не пришлось после этого думать ни завтрашнему дню, ни послезавтрашнему. Когда Андрюша подрос, она перенесла свою кушетку из детской в гостиную, Все это было немыслимой роскошью, вообще-то. Люди жили по пять человек в комнате и по тридцать в коммунальной квартире. Сергей молча пошел по коридору. Она закрылась в домненной комнате, прислушиваясь к его шагам. Зашумела в ванной вода. Затихла. Расслышав, что за ним закрывается дверь гостиной, Ксения тоже проскользнула в ванную. Он развернул мыло. Она положила утром новое в обертке, лавандовое. Зря думала в первый свой московский вечер, что придется привыкать к мылу из собак. Не пришлось. Одно полотенце было влажным. Стоя под душем, она отводила от него глаза, как будто во влажном полотенце было что-то постыдное. Интимность всего этого вызывала у нее растерянность, едва ли не страх совершенно необъяснимый. Сделала воду погорячее, но ледяное озноб, охвативший на улице, не проходил. Слово «убиваю» колом стояло в груди. Во всей квартире было темно. Ксения прошла по коридору босиком, не слышно, и свет в домниной комнате включать не стала тоже. Ночная сорочка осталась в комоде рядом с ее кушеткой. Она легла на домнину кровать в купальном халате и лежала поверх покрывала, глядя в пустое пятно окна. Часы и минуты спутались в сознании, сделались тягучими, бесконечными. Ксения чувствовала Сергея, словно бы внутри себя. Это всегда было так. В последние годы его присутствие стало призрачным, почти неощутимым, но то, что она про себя называла местоположением его присутствия, не изменилось. И теперь у нее внутри была поэтому темная, мертвая тяжесть. Через какое-то время неопределимое она поняла, что выносить это невозможно. Наверное, надо было постучаться, прежде чем войти к нему, но невыносимость руководила каждым ее движением. Сергей не задернул шторы, как и она не сделала этого в домненной комнате, и так же, как она, он не снял покрывало с постели, лег поверх него одетый, только пиджак повесил на стул. Ксения подошла к кушетке, остановилась рядом, села на край, коснулась рукой его лба. Он вздрогнул и отклонил голову. Ты боишься моего бесстыдства? спросила она. Твоего. Она видела его лицо в падающем из окна свете фонаря. Оно исказилось усмешкой. Короткой и злой. «Я больше не стану вынуждать тебя к близости», — сказала Ксения. Он сел на кушетке так порывисто, что она чуть не свалилась на пол. «Вынуждать?» Злоба, ненависть колокотала у него в горле. Он никогда не говорил с нею так. Ксения растерялась. «Но я только хотела...» — проговорила она извиниться за свою навязчивость, — Ты в самом деле не был мне мужем, и, конечно, я не имела права, то есть должна была держать себя в руках. О чем ты вообще? О том, что отдалась мне потому, что хотела мужчину? Это не стоит ни слов, ни... Это ничего не стоит. Его слова хлестали, как пощечины. Ксения закрыла лицо руками, Сергей замолчал, как будто она заткнула ему рот. Прости, как из склепа прозвучал, наконец, его голос. Я разучился говорить с нормальными людьми. Ничего. Она опустила руки и постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно. Это действительно ничего не стоит, ты прав. Был бы прав, если бы пальцем к тебе не прикоснулся. Да. И приходить не должен был но и в этом оказался так же ничтожен, как во всем остальном. «Я плохо тебя понимаю», — сказала Ксения. «Что ж тут непонятно?» Та же усмешка исказила его лицо снова. Ни одна женщина не заслуживает, чтобы ее пользовал убийца. И сын не должен смотреть в глаза. Хорошо, что хотя бы Андрей не оказался дома. Если бы он назвал произошедшее между ними как-нибудь иначе, Ксения встала бы и ушла. Но когда он произнес «пользовал», она почувствовала, как это слово ударило его самого и как болезнен этот удар. Сергей отвернулся, она не могла теперь видеть его глаза. Но это уже не имело значения. Ксения коснулась его плеча. Если бы он отбросил ее руку, она не удивилась бы но ничего не значило бы это. «Милый мой, милый!» Глядя в его затылок, сказала она, «Голова сидеет, а простых не понимаешь вещей. Я и в твоем аду тебя буду любить». Сергей вздрогнул, как будто она его ударила. Повернулся медленно, словно цепи разрывая. Она увидела, наконец, его глаза, и счастье охватило ее. «Кэсси», — проговорил он совершенно белыми губами, — «ты». И вдруг уткнулся лбом в ее плечо, и глухие его рыдания ходуном заставили ходить все ее тело. Почувствовав, что это затихает, Ксения легла на кушетку, увлекая его за собой. Сергей лег рядом послушно, как маленький. Кушетка была узкая, они лежали, прижавшись друг к другу. Она чувствовала его дыхание у себя под подбородком. «Родная моя», — сказал он наконец, — «если бы можно было исправить». Он не поднимал головы и хотел, чтобы высохли слезы. Она знала это так, как если бы он сам сказал ей об этом. «Тогда я не рассталась бы с тобой ни на минуту». — ответила Ксения. — Ты можешь быть со мной. Как все-таки странно, что ты в этом сомневаешься. — Не странно. Я себя ненавижу так, что сам быть собой не смог бы. — Мне всегда казалось, ты меня насквозь видишь. — Ты маленькая была, потому и верила в мою непогрешимость. Он, наконец, поднял голову и поцеловал ее, прежде чем она успела возразить. «Я выросла, но это не изменилось». Ксения почувствовала, что Сергей улыбнулся, и сразу же, что ад снова поглощает его. «Не думай об этом!» — поспешно сказала она. «Я тебя этому не отдам!» «Даже твоего сердца на это не хватит». «Ты можешь сказать мне о себе что-нибудь?» просила Ксения. Ей хотелось отвлечь его на что-то простое и ясное, на рассказ о его планах, например, хотя вряд ли его планы относятся к категории ясного. — Могу, — ответил он. — Я тебя люблю. Больше жизни. Прости, что не говорил тебе этого. Она молчала. У нее перехватило дыхание. Наконец, проговорила, чуть слышно. Ну как бы ты мог мне это сказать, ведь этого не было?» «Сначала не было. Его глаза сияли над нею, как звезды. В Сахаре не было. В аль тоже. Я потому от стыда чуть не сдох после того, что сделал с тобой на той террасе. А потом в Париже на чердаке... «Прости меня», — повторил он. Я был занят своими делами и не считал нужным разбираться, что для меня значишь ты. Был уверен, что просто к тебе привык. И я была в этом уверена, — улыбнулась она, — что ты просто ко мне привык. И представь себе, этого мне хватало. Не ври. Сергей улыбнулся тоже. Ты была живая, страстная девочка. И тебе хотелось, чтобы я с тобой спал. А я, глубокомысленный идиот, уклонялся, считал, что для тебя будет лучше не привязываться ко мне, сокрушенно добавил он. А когда ты понял, что. Ну, что я тебе не совсем безразлично?» — Спросила Ксения и поспешно добавила. Если не хочешь, то не говори. Не хочешь. Я только и хочу, что с тобой говорить. Только этого еще могу хотеть. Так когда? В Минске. «Не может быть! Ты любил Веронику, это было так заметно, я не могла ошибиться!» «Ты не ошиблась. Я ее любил. Счастлив был увидеть и совсем не думал о тебе, пока ты не исчезла. Когда ночью тебя по городу искал, мне казалось, что волнение естественно, ты в чужой стране, время позднее. Но когда под утро в отель вернулся, из меня кусок меня вырвали. Дыра на месте сердца. Ты вправе не верить, но когда Вероника прислала из больницы мальчика с запиской, у меня уже не было сомнений. Я же привык анализировать свои ощущения. Что я тогда почувствовал к тебе, больше не менялось. То есть менялось. С годами усиливалось. С годами. Как же ты измучился. А я только и думала, как мне без тебя тоскливо. Только о себе думала. — Обо мне думать вообще не следует. — О ком же следует? — Ты можешь об Андрее мне рассказать? Робость незнакомая и столь ей дорогая была в его вопросе. — Я о нем все время тебе рассказывала. — Мысленно, — уточнила Ксения. — В письмах плохо получалось, наверное? — Совсем неплохо. — Я тебе передать не могу, что для меня были твои письма. Единственное, что у меня было — Губы Сергея были на расстоянии слова от ее губ. Доверительность, которую она чувствовала все эти годы в его письмах, явилась ей теперь во всей силе реальности. «Я из-за Андрюши волнуюсь очень», — сказала Ксения. «Он такой чистый мальчик, сплошное сердце. И видеть невыносимо, на что это идет. Он же все берет на веру, всю эту ложь. В школе рассказывает про каких-то комиссаров, он мечтает быть на них похожим». И как ему объяснить, что такое на самом деле были эти комиссары? У меня язык не поворачивается. Да он мне и не поверит. Не знаю, что с этим делать, Сережа. Я понимаю, кейси Видел это в Германии, как мальчики с чистыми сердцами готовы уничтожать всех, кто не они. «Андрюша не станет уничтожать!» — воскликнула она. «Ты ему говорила обо мне?» «Конечно» что ты работаешь за границей, что я не знаю, когда мы тебя увидим, что я тебя люблю и буду любить всегда. Сергей молча привлек ее к себе, короткими поцелуями касаясь лба, висков. Она закрыла глаза, прислушиваясь, вернее, причувствуясь к ни с чем не сравнимому, только с ним возможному покою в себе и вокруг себя. И слова его не услышала, а почувствовала. «Ты согласишься уехать со мной?» Ксения открыла глаза и ответила, «Да, но все, что я тебе сказал, правда. Все, что я тебе сказала, тоже». Он прижал ее к себе так, что у нее стеснилось дыхание. «Я не могу сделать вас счастливыми. Ни тебя, ни сына». Сергей быстро коснулся губами ее губ, предупреждая возражение, Этого и всей твоей самоотверженностью не исправить. Но я хочу вас отсюда увести. Ни о чем другом думать не могу, и все это время не мог. Но раньше это было невозможно. «А что случилось теперь?» — спросила Ксения. «Добро или худо?» Она губами же почувствовала его улыбку. «Какие сказочные категории!» — сказал он. «Теперь просто сложилась ситуация, когда я нужен им в Берлине». Настолько, что они согласны выполнить мое условие, потому и позволили приехать за вами. Я готов был даже обмануть тебя только чтобы... Но не обманул. «Ледяное убиваю» снова встало у нее в груди, заставив содрогнуться. Не смог. Он замолчал, потом произнес с той горестностью, от которой ее сердце падало в пустоту. Я понимаю, о чем ты думаешь. И в самом деле не принесу вам счастья своей мертвечиной. Но надеюсь, что смогу вас вырвать из этой пасти и не допустить, чтобы вы попали в другую. В какую другую? Думал укрыть вас в Шварцвальде. Там же есть совсем глухие места. Я помню. Она улыбнулась. «По выходным мама забирала меня из пансиона к себе в санаторию, и мы гуляли по лесу, как в сказках братьев Гримм». «Да, мальчик с пальчик, лесная женщина и прочее. Я для того и приезжал во Фрайбург, чтобы оценить ситуацию». «И что?» Она затаила дыхание. «Убежище там искать не стоит». Под каждой елкой сидит деревенский партийный начальник и докладывает обо всех и вся начальнику городскому. Это кончится войной. Года через два, не больше. — В Германии будет война? — Везде будет. — И что же делать, Серёжа? — растерянно спросила Ксения. — Постараюсь вас отправить в Америку. В Северную или в Южную. — Нас? Я сделаю все, чтобы быть с вами. Его глаза полыхнули таким исступлением, что ей стало не по себе. Сказать, поверь, язык не поворачивается после всего, но... Я тебе верю, — перебила она. Тогда мы уезжаем. Максимально быстро. Мы сможем завтра поехать в лагерь за Андреем. Сможем. Это не очень далеко на Плещеевом озере. Я могу и одна за ним съездить? Нет. Я должен сам ему сказать. «А если Андрюша откажется?» — со страхом подумала Ксения. Но увидела отражение этой мысли в глазах Сергея и отогнала свой страх, чтобы он ушел из его глаз тоже. «Хорошо», — кивнула она, — «а дом «К ней поедем после лагеря и вместе решим, как ее устроить. Ты знаешь, где эта деревня?» «Знаю. Я там была однажды с Андрюшей. Мы до Нижнего Новгорода поездом ехали, потом на грузовике попутном, потом на телеге». Извини, что так тебя тороплю, но это железо приходится ковать пока горячо. Тем более сейчас. Я понимаю. Она действительно понимала, что значит «тем более». Страх, который висел в московском воздухе всегда, становился в этом году все ощутимее уже не с каждым месяцем, а просто с каждым днем. «Все, что тебе надо сделать перед отъездом, мне ничего не надо сделать», — перебила Ксения. И добавила почти с удивлением. «Правда, ничего». «У тебя здесь все выглядит аскетически», — сказал Сергей. «В этом ты как раз совсем не виноват?» Ксения угадала, что он подумал. «Я получала достаточно денег за тебя. И за свои уроки тоже. Просто мне как-то... Я и понимала, что для Андрюша это плохо, такая моя бездомовность, и ничего с этим поделать не могла. Мне без тебя ничего не было нужно», — извиняющимся тоном объяснила она. Мне тоже. Ксения положила голову ему на плечо и сказала, «В иностранку приходят дайджесты новых книг. Мне позволяют посмотреть. В одной книге она в прошлом году в Америке вышла героини, когда что-то беспросветное происходит, всегда говорит себе, я подумаю об этом завтра. Я ей ужасно позавидовала. У меня никогда не получалось так подумать». Утро вечером мудренее. Он улыбнулся, вряд ли счастлива, но все же. Видишь, я тоже помню сказочные категории. Ты подумаешь обо всем завтра, Кэсси. Спи. И она уснула. Она всегда засыпала по его слову. Это не изменилось. И проснулась тоже от его слов. Да, Вероника. Сегодня. Это имя, произнесенное его голосом, потрясло ее. И сам голос потряс холодной собранностью, которая слышалась в нем. Ксения села на кровать, волосы, спутавшиеся за ночь, забивались ей в глаза, как песок в пустыне. Окно переливалось тусклым светом. Такое в июне бывает часов в пять утра. Сергей вошел в комнату. Ночью ей показалось, что мертвенность отпустила его хотя бы немного. Теперь вернулась снова. — Что случилось? — спросила она. Я должен поехать в Минск. Ксения хотела спросить, зачем, но не смогла. Да и важна ли причина, когда решение уже принято? Сегодня?» С трудом выговорила она. «Да. Пролезка ее арестован. Поэт ее». Сергей сел рядом с Ксенией на кушетку. Обхватил голову руками. «Поэт?» Потрясенно повторила она. Сергей посмотрел на нее. Такими были его глаза, когда он понял, что не увидит белые скалы Дувра. Ехали в ту ночь из Фалибержер, мимо какой-то темной стены, окно такси стало как зеркало, и глаза Сергея отразились в нем, совершенно больные. Ужас и жалость сжали тогда ее сердце, как две беспощадных руки. И сейчас снова, и еще сильнее. А от улыбки на его губах ей сделалось так жутко, что она не смогла сдержать дрожь. «По неволе поверишь в рок, сказал он с запредельной этой улыбкой. «Я дал Веронике номер этого телефона, когда пришел забирать тебя из больницы. Как раз на такой случай дал. Не думаю, что за десять лет она звонила сюда хотя бы однажды». «Ни разу не звонила», — машинально ответила Ксения. «Неотвратимость, в самом деле роковая», — ужаснула ее. «Но, Сережа, я не могу не поехать». «Но ведь это ненадолго», — упавшим голосом спросила Ксения. Дрожь мешала ей говорить. «Это как чума в средние века», — сказал он с пугающим спокойствием. «Одного пощадит, второго нет. Предсказать невозможно, избежать своей участи тоже». Но ведь никто не знает своей участи. Я натворил достаточно, чтобы оказаться во второй категории. Его голос звучал холодно и ясно. Это было бы справедливо. Ладно, что об этом? Если через неделю не вернусь, оставаться здесь тебе нельзя. А где можно? Ее, наконец, охватило безразличие, такое осязаемое, что его можно было потрогать рукой. «Кэсси!» Его безразличие, наоборот, исчезло совершенно. «Я тебя на десять лет оставил во власти таких людей, которых и людьми нельзя назвать. Никогда мне это не простится. И все-таки прошу тебя, помоги мне!» Дрожь ее утихла во мгновение ока. «Что я должна сделать?» Спросила она. «Привези Андрея из лагеря. Если я вернусь через неделю, мы уедем вместе в Германию». Если меня не будет, уезжайте с ним вдвоем. Куда нам уезжать вдвоем, не поняла Ксения. Исходя из возможного, к дом не в деревню. Лишь бы вас не оказалось здесь. Может быть, эти шестеренки прокрутятся тогда в холостую. Может быть, кто там существует, позволит хотя бы это. Он произнес это с такой безысходной тоской, что Ксения чуть не завыла. Но не завыла, конечно. «Я все сделаю, Сережа», — сказала она. «Спасибо». Он встал. «Ты ее все еще любишь?» — спросила Ксения. «Даже повеселее становится, когда узнаешь, что тебя волнует». Улыбка мелькнула в его глазах всей своей безрадостностью. «Я люблю тебя. Клянусь тебе всем на свете». «Но если на свете есть совесть, то Вероника — это она», — добавил он уже другим тоном. «Какая там в Минске погода?» — спросила Ксения. «Ты легко одет. Простые слова и связанные с ними житейские заботы обычно оказывались спасительными, но сейчас не помогали и они». «Надеюсь, дождя не будет», — ответил Сергей. «И у меня есть плащ». Он обнял ее так, что у нее потемнело в глазах. Из-за этого, когда он шел к двери, она видела только его силуэт. В дверях Сергей остановился. Может быть, Андрею удастся не пустить свою жизнь под откос. Кто знает, кем я был бы, если бы мне это удалось. Док, помнишь его? Говорил, мне хватило бы хладнокровия, чтобы стать хорошим врачом. Я постараюсь вернуться сказал он, и вышел, оставив ее наедине с этой тьмой.